Резкий свист прервал внезапно их разговор. — Все на левый борт! — закричал Боцман. «Идем, — Идем Бейдвинд! Молниеносный развернулся носом к выходу из залива и стал лавировать между островками, направляясь в открытое море, начинавшее разоветь под лучами восходящего солнца. В ту же минуту свечение моря прекратилось. На борт борту молниеносного Корабль Черного Корсара, миновав островки и обогнув длинный мыс, образованный отрогами Сьерре-де-Санта-Мария, устремился по волнам Карибского моря к северу, в сторону Больших Антильских островов. Море было спокойно. Дувший с юго-востока легкий утренний ветерок поднимал небольшие волны. Покинув далекий берег, стаи морских птиц рейли, над открытым морем. Морские вороны, крупные хищные птицы величиной сутку, напротив жались поближе к берегу, гоняя за мелкой рыбешкой, которую они тут же разрывали на части. На отмелях во множестве охотились вилохвостки, птицы с раздвоенными хвостами, черным сверху и белым снизу оперением. Не было недостатка здесь и в буревестниках. Длинными вереницами Реяли они над водой, почти касаясь грудью волн, и громко хлопая черными крыльями, что придавало их полету удивительные своеобразие. Птицы следили за летучими рыбами, которые, выскочив внезапно из воды и пролетев в воздухе 50-60 локтей, снова падали в море, чтобы через минуту вновь начать свою приготливую игру. Зато не было видно ни одного корабля, Как ни напрягали зрение часовые, оставленные на палубе, они не смогли различить на горизонте ни одного парусника. Испанские моряки в страхе перед отважными пиратами с тортуги предпочитали отсиживаться в портах Мексики, Юкатана, Венесуэлы и больших Антильских островов, отваживая спускаться в плавание только в составе эскадры. Лишь хорошо вооруженные корабли с надежной командой осмеливались пересекать Карибское море и Мексиканский залив, ибо все знали по опыту, как велика была дерзость бесстрашных моряков, водрузивших пиратский стяг на острове Тортуга. После похорон в течение дня жизнь на борту Молниеносного шла своим чередом. Командир не появлялся ни на палубе, и на капитанском мостике, предоставив помощнику управления кораблем. Запершись в каюте, он не подавал признаков жизни. Даже Карма и Ван Штиллер не знали, чем он занят. Они предполагали, что вместе с ним находится африканец, ибо последний исчез одновременно с капитаном, и его не могли отыскать ни в одном из закоулков на корабле. О чем они беседовали? Запершись на ключ в каюте, никто не мог сказать, даже помощник капитана. Когда Карма попытался его расспросить об этом, то его попросту толкнули в спину. С наступлением вечера, когда на Молниеносном убрали часть парусов, опасаясь столь частых здесь ураганов, Карма и иван Штиллер, не отходившие от капитанской рубки, увидели, наконец, курчавую голову африканца, поднимавшегося из кормового люка. — Вот и кум! — воскликнул Кармо. — Надеюсь, ты скажешь на борту еще командир. И он отправился на дно морское, чтобы побеседовать с своими братьями. От него всего можно ожидать. — И то верно! — подтвердил Иван Штиллер. — Ведь это не человек, а дьявол, не то что мы и с вами. — Эй, кум! — обратился Кармо к африканцу. «Ты что-то обходишь страной старых знакомых». «Меня хозяин задержал», — ответил Моков. «Есть, значит, новости. Что поделывает командир? Он сильно не в духе». «Никогда даже на Тартуге я не видел, чтобы он был веселым и хоть раз улыбнулся. Он только и говорит о своих братьях и о том, какую ужасную месть он готовит. Уж в этом, кум, не сомневайся». Черный корсар не такой человек, чтобы бросить начатое дело, и не хотел бы я оказаться на месте губернатора Маракайбу и всех его близких. Ван Гульт, конечно, смертельно ненавидит черного корсара, но дорого ему это обойдется. — А в чем дело тут, вы не знаете, белый кум? Говорят, Ван Гульт ненавидит его давно и покаялся мстить трем корсарам еще до того, как переехал в Америку и предложил свои услуги Испании. Значит, вся история началась еще там, в Европе, да. И они столкнулись, видимо, там, спросил африканец. как говорят, ибо стоило Ван Гульду стать губернатором Маракайбу, как у острова Тартуга появились три прекрасно оснащенных судна, которыми командовали корзары, черный, красный и зеленый. Все три корсара были смелыми и отважными мореходами, неукротимыми, как львы, бойцами. Самым младшим был зеленый корсар, самым старшим — черный корсар. В храбрости они не уступали друг другу, а в искусстве владения оружием им не было равных среди пиратов тортуги. Вскоре эти смельчаки вселили ужас в испанцев, плававших в Мексиканском заливе. Не сосчитать разграбленных ими судов, взятых штурмом городов. Их корабли были самыми быстроходными, и были вооружены лучше всех на Тартуге. — Походно верю, — согласился африканец. — Достаточно взглянуть на это судно. — но настали, однако, и для них черные дни, — продолжал Карма. — Отплыв однажды на одном из своих кораблей в неизвестном направлении... Зеленый корсар наткнулся на испанскую эскадру, был побежден в неравной схватке, схвачен и отвезен в Мракайбо, где был повешен вангульдом. — Это я помню, — сказал африканец, — но тело его не досталось диким зверям.